«Новогоднее настроение — это когда рад видеть даже тех, кто ошибся дверью». Неизвестный автор. Внутри интерьер оказался шикарным. Много света, большие помещения, отделаны ненавязчиво и со вкусом. Этакая офисная элегантность. Персонал соответствовал своему месту работы. Строгого дресс-кода тут не наблюдалось, но и в джинсах заметить никого не удавалось. А когда я поднялась на этаж руководства... То для меня словно открылся новый уровень. Элегантность перешла в роскошь. Красивые и стильно одетые люди, удобная и шикарная мебель. В этот момент мой наряд стал смущать меня еще больше. Очередь на собеседование была внушительной, и пока я стояла, стараясь успокоиться, не волноваться, и подспутно слушала разговоры проходящих мимо сотрудниц. Что такое? Кто-то снова бросил? спросила одна блондинка другую. Ты не думай! Я тебя понимаю, как никто. Я тут позавчера сама такое пережила. Не сесть, не встать. Пойдем расскажу». Улыбнувшись, я быстро отвела взгляд от двух подружек. Оказывается, здесь имела место не столь активная работа, но и бурная личная жизнь. Задумавшись об этом, я едва не пропустила тот момент, когда открылась дверь, и назвали мою фамилию. На негнущихся ногах я отправилась в кабинет. В воздухе пахло мандаринами, и я посчитала это добрым знаком. Не ошиблась. В тот день меня наняли на работу стажером, а спустя полгода в компании произошла смена власти. И поначалу я ее на своей персоне даже не ощутила, пока однажды наши дорожки с шефом не пересеклись. Красивый в деловом костюме, он уверенно шагал по коридору, когда я неожиданно открыла дверь и ударила ему по носу. Совершенно случайно. Пока все ухали и ахали, я путанно извинялась. А он? Он ощупал нос и присмотрелся ко мне. «Что это?» — поинтересовался Верховцев у сопровождающих его сотрудников. «Новый стажер», — ответил Сергей Сергеевич. «Что-что? Это и стажер? Она случайно профессию не перепутала? А то, судя по смазливому личику, ей явно не хватает квалификации для этого отдела». «Я не была красивой». Темно-рыжие волнистые волосы хорошо гармонировали с зелеными глазами. На этом мои достоинства заканчивались. Фигура средняя, грудь средняя, ноги тоже средние. Как и лицо. Я вообще была вся такая средняя и незаметная. Поэтому это был самый шикарный комплимент от самого потрясающего мужчины за всю мою жизнь. А еще никто так ловко не поливал меня грязью. Шеф ушел, и казалось, на этом все и закончится. Как вдруг моя жизнь сама сделала ход конем. Верховцев уволил одного из ведущих экономистов. Вот так запросто. Весь отдел ходил в шоке и думал, кто заменит специалиста на докладах к шефу. Я и предположить не могла, что эта честь выпадет мне. Пришлось возмутиться. «Я же стажер!» «Зато ты работала с Лемским и знаешь все отчеты и бумаги!» Получила в ответ. Идти не было никакого желания. Но увольняться не хотелось еще больше. Конечно, я делала практически все расчеты за старшего сотрудника, поскольку мужчины был бурный роман с не менее бурными сценами от жены и любовницы. Его на все не хватало. Не исключено, что уволили его тоже за дело. Но это же не повод кидать меня под танк. Я недавно шефу чуть нос не сломала. Однако идти пришлось. Никто не желал иметь дело с новым начальством. Я шла к кабинету, словно на каторгу. Хвост от волнения свернулся колечком. А очередная секретарша шефа, увидев меня, вздрогнула и подошла к двери начальника, будто клетки клетке с тиграми. Вот у кого работа хуже моей. Обратно девушка вынырнула вся бледная и кивнула мне, разрешая зайти. Вдох, выдох, вдох. Решительно зашагав в направлении двери, я вошла в кабинет и выдохнула. Шеф сидел за своим столом и внимательно меня разглядывал. «Добрый день!» Откашлившись, сказала я и подошла к креслам для посетителей. Сесть мне не предложили. «Недобрый!» Сухо заметил Верховцев. Я сглотнула. «В самом деле, ну чего я так боюсь? Не побьет же он меня, а уволит. И пусть!» С таким стрессом я долго не протяну. Волосы выпадут, хвост отвалится. Пришли с отчетом? Да, спокойно кивнула. Неужели сами подготовили? Спросил колдун, плавно поднимаясь со своего места. Конечно. Кивнула я, совсем не чувствуя той уверенности, которую хотела показать. Давайте. И протянул руку. В ответ я вложила в нее планшет. Колдун долго стоял, хмурился и читал. А потом... «Что это? Это что? Называется хорошей работой?» Тихо зашипел шеф. «Вот именно в этот момент я поняла, почему его все так боятся. Что-то не так?» «В этом отчете все не так!» Рыкнул Верховцев, отбрасывая планшет в сторону. Тот полетел в сторону и разбился, осыпавшись на пол обломками. «А точнее?» Спросила я, отступая, пока начальник двигался на меня. «Я что, похож на того, кто будет за тобой работу проверять?» Перешел на «ты, шеф». «Нет». «Но я хочу знать, что именно вам не понравилось в моем отчете». Стоял на своем. Еще утром все перепроверила. Взяла данные из первоисточника, а не с отчетов, чтобы исключить даже минимальную возможность ошибки. И все равно что-то не так. «Тут ошибки в данных». Продолжил наступать колдун. «Там все верно», — не согласилась я. «Перечишь мне!» Верховцев метнулся вперед, поднял меня за шею и прижал к стене. Я захрипела, в глазах колдуна клубилась черная сила, а сам он шептал проклятие. Ничего серьезного, но чтобы я, ведьма, позволила собой так обращаться, еле дотянувшись, стукнула его хвостом по руке и, свалившись на пол, подготовила контрмеры против вражбы колдуна. В свою очередь, сама бросив боевое заклинание, Верховцев не стал его останавливать, хотя с его мастерством легко бы мог. Не будь этот монстр наследником корпорации, обладая подобным боевым даром, он мог запросто работать в спецслужбах. Мужчину отнесло к стене и шмякнуло о нее. В этот момент осторожно приоткрыла дверь секретарь. «Вон!» — рявкнул начальник, рявкнул начальник, и она, пискнув, исчезла. А сам он встал, привел одежду в порядок, подошел ко мне. Я выставила щит. Шеф же просто протянул руку, предлагая помощь. Я вложила в нее свою, и он рывком поднял меня вверх, но не отпустил, поглаживая мою ладонь большим пальцем. Посмело мне сопротивляться? Сейчас голос звучал спокойно. Темный взгляд будоражил чувства. Это мурашки бегают от опасности. Или от чего-то еще? Да. Вскинула подбородок. Верховцев ухватился за него и, не позволяя спрятать взгляд, вглядывался в мои глаза. Я не знала, чего он добивается. И смотрела прямо, ничего не скрывая. А еще трепетала. Катька мне и раньше говорила, что я дура. Но только сейчас мне стало ясно, насколько. Так и знал, что это случится. Еще когда увидел тебя в первый раз. Он предвидел нашу встречу? Немного не вовремя но мы это решим да э наверно ответил я сама не понимая с чем соглашаюсь а верховцев поднял мою руку поцеловал ее чем шокировал меня еще больше и подведя к своему креслу усадил открывай свой отчет давай сверять показатели удивленно посмотрел на колдуна тот лишь усмехнулся передумал доказывать свою правоту я мотнула головой и полезла через его ноутбук за отчетом, остро ощущая, что шеф стоит рядом. Теперь из-за своих чувств не накосячить бы и не опозориться.